64 огненная всеначальная энергия одна, формы и выражения различны. Под всеми наименованиями кроется огненная победительница. Она во всем, она все, все движется ею, все живет ею. Она выражается так или иначе в зависимости от формы ее выражающей. Она не плохая, не хорошая, не добрая, не злая. Она мощь или сила, которая может быть направлена как на созидание, так и на разрушение. Черный и светлый огни — огонь, зажженный через тот или иной проводник в том или ином теле или вне его и окрашенный химическим свойством пламени в зависимости от того, какие элементы или вибрации вошли в его состав. Как щепотка соли, брошенная в огонь, придает ему характерный оттенок натрия, так и чистые первородное пламя окрашивается, загрязняется тем, что в него входит. Дух — это огонь, воля — это огонь, мысль — это огонь. Шкала огней и явлений огненных идет сверху донизу. Каждая сфера живет своими огнями. Огни грызущих сопсов тоже имеют свою шкалу. Надо понять разнообразие. Огненных проявлений. Свет является высшей октавой огня. Но и свет имеет свою октаву. Свет седьмой. Кто может определить его высоту и степень? И где те аппараты, которые смогут его рекордировать? Свет — явление огненное. Овладение собой есть овладение своими огнями. Огни пробужденных центров есть шкала высших огней, отличающихся от огней обычного организма, его огненных процессов, дыхания, пищеварения и деятельность всех органов степени напряжения и светоносность у центров. А организм начинает светиться самоисходящим пламенем и видимым явно зрению ясновидцем. И обычный организм светится, имеет свои излучения и очень сложного порядка но зажженный центр или центр излучает пламя особого напряжения. Но все же в основе всех уявлений везде и всюду лежит одна и та же великая огненная энергия — Великий огни